Глава двадцать шестая. Авария. Как следует выспаться, мне всё равно не позволили. В один с меня растолкал Егор, оставив около дивана сумку со снаряжением. «Маску обязательно и сразу», — уточнил он, положив её сверху на сумку. Внутри лежал вереск, массивный бронежилет и аккуратно разложенные по обоймам патроны. Это всё напомнило мне фургон, проломивший стену конференц-зала. Нам лежала почти такая же сумка, только с несколько иным содержимым, хотя и очень похожим по наполнению. Я вытащил из сумки пистолет-пулемёт и взвесил его в руке. Не слишком тяжёлый, короткий, разложив приклад, я упёр его в плечо и прицелился, прикидывая, насколько удобно будет пользоваться таким оружием, и поймал на себе взгляд Егора. Что? не выдержал я и сложил оружие обратно в сумку. Размышляю, неопределённо ответил он. «Почему ты до сих пор не попытался меня убить? Почему не попытался самостоятельно найти свою девчонку? Сколько времени прошло? Ты соврал либо тогда, это значит, что могли соврать вы оба, либо ты врёшь мне сейчас». «Либо я просто стараюсь сделать дело так, чтобы уйти живым». «Или пудришь мне мозги», вздохнул Егор. «К сожалению, узнать это на сто процентов мне не представляется возможным». «Верь в лучшее». Я натянул на лицо маску и поправил её так, чтобы глаза могли нормально видеть. Ты же любишь всякие тренинги и умные фразочки из них. Вот и примени к себе хотя бы одно, и сразу поймёшь, жить станет проще. Но хотя бы и извительность твою никуда не делась, а то я уж подумал, что ты оставил её у Чёрного моря. Я не ответил и вместо этого накинул и застегнул жилет. Он не жал, размер подобрали точно. Двойная защита. Что ж, мне не впервой. Как-то раз я умудрился нацепить на себя два полноразмерных жилета. Это было более чем безопасно, но ужасно тяжело. К тому же, тогда я никак не мог назвать себя хоть отчасти тренированным бойцом. Ты мне ещё чего-то хочешь сказать, или твои ребята всё расскажут? Поинтересовался я, приведя себя в полную боевую готовность. Нет. Моя роль на ближайшие часы исполнена. Вечером поговорим. Мне не придётся ехать на другой конец страны, чтобы выполнить твоё поручение. Ай, хватит. Я уже понял, что с твоим чувством юмора всё так же, как и раньше. И всё же моё чувство юмора будет получше, чем твои вкусы в поэзии. С этими словами я закинул сумку на плечо и вышел в коридор. В ожидании лифта я подумал, что наверняка смотрюсь по-дурацки. Хотя со стороны вид должен быть вполне официальный. Но я настолько привык к формальной одежде ОВР, которая, за исключением электронных примочек и листов брони, не отличалась от обычной, что всё равно чувствовал себя не слишком-то комфортно. «Кирилл, ты здесь?» – негромко поинтересовался я, осмотревшись по сторонам и убедившись, что лишних ушей нет. Лифт тем временем только начал подниматься ко мне с первого этажа. «Здесь! Новости хочешь послушать?» «Не откажусь, если есть что-то!» «Нападение террористов сепаратистского толка на клуб «Дельфин». Ого, я бы и не подумал, фыркнул я. Про встречу ни слова, никакой подоплёки. Просто нападение. Прекрасно. Меньше людей дойдут своим умом до ненужных мыслей. Какие слова! Я представил, как Кирилл качает головой в таком тоне прозвучало бы ответ. Есть несколько заметок про покатушки в Москве. Артём вот в сводку не попал вовсе. Я нашёл отель, в котором всё происходило, но никаких новостей, связанных с этим местом, не попало в сеть. Неудивительно, говорят, что туда не суются никто. А что насчёт Гоголя? Да-да, самое интересное. Лифт поднялся, и я вошёл в кабину. Как же медленно, как не спешил он к девятнадцатому этажу, лифт опускался вниз. Времени для постройки планов было предостаточно. То, что я тебе скажу, уже не попало в новости, но просто было моё наблюдение. Я воспользовался тем, что ты мне сообщил, подключился к камерам в центральном офисе его охранной конторы и обнаружил, что там вовсю работают люди в штатском. Это может быть кто угодно, но мне кажется, что я знаю ответ. Я и в самом деле догадывался, что мы поедем именно туда. По всем намёкам от Егора другого места в Москве не было. Скорее всего, это должно быть подручный Камышина старшего. Ты уверен? Обеспокоенно спросил Кирилл Нет, не уверен. Ни разу не уверен. Но я не могу верить этому человеку на слово. Совсем не могу, потому что до сих пор за эти 3 дня, что я работаю с ним, я так и не понял, чего он хочет. А ещё ни черта не понимаю, кто его таинственный старый друг. Не психуй. А слушай, аналитики плохо не посоветуют. Я ж застыл на месте и психовать не думал даже. Но раз уж он так развернул, слушаю, мрачно произнёс я, наблюдая, как меняются цифры на табло лифта. Ещё три этажа. Только быстро. Что бы там ни происходило, принимай самое малое участие. Минимальное. Меньше трупов. Меньше стрельбы. Меньше активности. На мне маска, если что, заметил я. Неважно. Если тебя вдруг пристрелят, по камерам мы сможем определить, что ты не участвовал в криминальных разборках, и твоё имя обелят. Посмертно. Умеешь утешить. Раз за разом убеждаю, что у тебя талант к этому. А то. Лифт остановился, и я вышел в тёмный коридор. А затем на улицу. Прямо перед входом стоял большой чёрный внедорожник. Машина Егора осталась неподалёку. Багажник автомобиля открылся, и я швырнул туда сумку, и столет-пулемёт всё это время болтался у меня на груди. В салоне машины меня ждали четверо. Все как на подбор, крупные, идеальные мишени для хорошего стрелка. Но внедорожник оказался достаточно широким, поэтому места расесться хватило всем. А вот и наш пятый... Водитель настроил зеркало, а потом протянул мне ладонь к перчатке. «Е, Энн!» «Что?» – переспросил я, пожав руку в ответ. При этом лапище водителя так стиснуло мою кисть, что щелкнула пара суставов. «Энн! Рабочее имя!» «Это?» – указал он на пассажира справа от себя. «Кей!» «А рядом с тобой Джи и Зет!» Я поочередно пожал руки всем, кто сидел в машине. Все четверо были в масках, лиц не видно вовсе. «Оригинальные сокращения!» Сразу же отметил Кирилл. «Я поищу инфу. Хорошие ребята. Сразу представились. С их именами бы и дорог группу создавать». «А ты у нас кто?» «Егор тебя не представил и ничего толком не рассказал. Просто сообщил, что новенький будет в команде. Исключительно это и больше ничего. Малость порекламировал еще». «Так ты кто?» «Очевидно, Ди», — прищурился я, соображая насчет несложного принципа построения их сценических имен. «Вот и отлично». Мы резво стартовали от высотки и через пару минут влились в плотный поток транспорта. Да уж, мы явно не привлекали внимания. Большой чёрный внедорожник и пятеро сидящих внутри парней в масках. Хорошо ещё оружием не светили через стёкла. Егор сказал, что вы сообщите мне всю информацию, осторожно спросил я. «Да тут и говорить нечего», – буркнул тот, что сидел слева от меня. «Простая задача – прийти и положить всех, кто будет рыпаться». И всё, дело в та. Подолгулз пассажир с переднего сиденья. Боевой настрой парней напрягал меня ещё больше. Конечно, они прикроют и спасут от пуль, а в случае чего и сами без труда уложат противника даже в рукопашной. Но мои утренние предчувствия всё ещё не покидали меня, и я был уверен, что в этой операции явно есть какой-то подвох. Четвёрка вполне могла справиться и без меня. От них буквально пахло смертью. Это были те люди, которые свернут тебе шею, а потом, может быть, позадают вопросы, но скорее всего ничего не скажут и пойдут дальше по своим делам. А мне предстояло оказаться среди них то ли обычной пешкой, то ли кем похуже. В любом случае чувствовал я себя до предела неуютно, и вполне логично, что я не представлял, как действовать в случае непредвиденных обстоятельств. Примерно 10 минут мы ехали молча. Потом парни разговорились, словно они не виделись несколько месяцев. Делились новостями, но так, тем, что каждый мог услышать. Ничего личного, никаких имён или другой информации они не называли. Затем переключились на тему нашего сегодняшнего дела. Вы же знаете, что это лакомый кусок, парни, рыкнул водитель. У Пашки всё схвачено было. Его люди стояли на нефтяных вышках, работали за границей, охраняли VIP-персон. А теперь что? Его самого порешили, укокошили машину охраны и ушли, не оставив ни одного трупа. Кажется, Егор действительно умеет молчать, а моей или его причастности к этому делу не сказали ни слова. Тем лучше для меня. Лучше быть волком в овечьей шкуре. Хотя я ни на грамм не ощущал себя так. И что с того? Вы заметили, какая хрень творится, а? Это местные олигархи войну затеяли. Передел большой будет. А всё идёт к тому, что власть сменится, усернави shell парень с левой стороны. Да кто тебе сказал такую чушь? включился в беседу Джи. Смены власти не будет никогда. Я тут книжку одну читал, 1984 называется. В 1917 том тоже с такими же идеями к власти пришли, отозвался кей из переднего сиденья. И посмотри, что сейчас происходит. Так, парни, заткнитесь уже. Энн шумно двинул по плечу Кея, и тот сразу же умолк. «Нечего о политике трещать. Это не наше дело. Наша задача простая – помочь устранить лишних персон. А насчёт Пашки – земля ему пухом. Хороший был человек, но кому-то дорогу перешёл уж очень влиятельному, раз его так порешили безжалостно». Пару минут мы тащились в пробке в гробовом молчании. Ровно до тех пор, пока Зет снова не раскрыл рот. «Так, а девку-то его за что?» Опять ты про баб завёл. Тебе её надо было оставить, что ли?» Джи шумно выдохнул через маску. «Я удивляюсь вот только, почему клуб не взорвали до кучи?» «Потому что он принадлежал другим важным людям». Опять развернулся Кей к своим ребятам. «Я слышал, что хватит уже трепаться». Каждое слово Энн сопровождал мощными толчками в плечо так, что Кей болтался на сиденье, как тряпичная кукла. «Вы сами, как бабы, сидите и сплетничаете тут». «Мы не сплетничаем, а обсуждаем важные новости», деловито заявил Кей, потирая ушибленное плечо, но тут же отхватил еще. «За что? Чтобы лишний раз рот не разевал», выпалил Энн, повернувшись в его сторону. «Черт!» Он крутнул рулем в сторону и одновременно нажал на тормоз. Машина продолжала ехать прямо, и он поспешно выставил колеса ровно, чтобы автомобиль не развезло на две полосы. Внедорожнику прямо тянуло вперед еще несколько метров, И только то, что впереди стоящая легковушка тронулась и сдвинулась вперед, спасло нас от столкновения. «Пронесло!» – выдохнул Энн, и в ту же секунду со скрежетом нас протащило еще полметра вперед. От удара все встрепенулись и дружно обернулись назад. Позади стоял универсал, немного развернутый, со сложенным капотом. «Сидите, парни, я разберусь сам!» Водитель в развалку вышел из машины. «И как он планирует разобраться?» – спросил я. «Да как всегда, спросит, какого чёрта уводил и глаза не на том месте. А потом от метели-то вот так, что живого места не останется. А потом уедем». Джип повернулся ко мне. «Никто не хочет, чтоб нас застукали с целым арсеналом в багажнике. Правда?» «Это точно», — ответил я и добавил чуть позднее. «А если там...» Я собирался спросить, что будет, если за рулём женщина, но истошный крик сзади был ответом. «За рулём действительно была женщина». Кричала она от испуга. Завидев парня в чёрной маске или по другой причине, было уже неважно. Я уже наполовину был готов рвануть наружу, чтобы остановить своего временного соратника. "Ты куда?" поинтересовался Джи, завидев, что я положил ладонь на ручей двери. "Не вздумай мне мешать. А то что, отметили ты -то меня тоже, чёрта в дегенерат". Я распахнул дверь и оставил в салоне Джи с недоуменным выражением под маской. Что бы там ни пытался мне доказать Егор, заталкав меня к этой четвёрке в компанию нагрузкой, до веском или полноценным партнёром, я не собирался оставаться в стороне. Да, случилась авария, такое бывает, особенно в ноябре. И вины водителя порой нет вовсе. Пожалуй, я больше успокаивал себя. Получить оплеух от Н или кого-то из его парней, наверняка, не так больно, когда чувствуешь собственную правоту. Я вышел как раз вовремя. Боковое стекло универсала не выдержало и рассыпалось в мелкую крошку. Энн сунул руку внутрь, открыл дверь. Вернее, было сказать, чуть не вырвал дверь. Так резко он открыл её. Я обошёл покорёжный автомобиль сзади, неспешно. Вообще, я надеялся, что Энн успокоится. Просто попугает женщину, и не более того. К тому же у нас практически не было повреждений. В отличие от универсала, который лишился половины деталей из передней части кузова, Согнутый бампер внедорожника был сущей мелочью. «Ты что, сука, слепая?» – заорал Энн, и я тут же поспешил на другую сторону, поближе к месту действия. Рослый мужик, ухватившись за куртку, пытался выдернуть женщину средних лет с её сиденья, но та не поддавалась. «Какого чёрта ты творишь?» – гаркнул я. Энн точно впервые меня увидел. «Ты что здесь делаешь?» «Пришёл забрать тебя на твоё место. Иди за руль!» Энн отпустил женщину, которая так и не поддалась ему, а затем сделал шаг мне навстречу. Он сделал это с такой агрессией, что я невыно отступил назад. То, что я не мог видеть его лица, только добавляло страху. Все же я признался себе в этом. Энн меня пугал в тот момент. «Никто из моей команды или откуда бы и ни было не смеет отправлять меня на мое место», прогремел он, остановившись, а потом для пущего устрашения разбил второе стекло в машине. Изнутри донёсся детский плащ. «Что б тебя? Там же дети!» «Мне назрать, кто там! Мою машину разбили!» «Брось, там ремонт-то на час!» Предпринял я последнюю попытку вразумить его. Как оказалось, безуспешную. Мне на помощь внезапно пришёл ещё один человек. Пассажир выскочил из универсала. То был молодой мужчина в очках и стильной куртке. Он обошёл меня так, словно я там и не стоял вовсе, а затем остановился напротив Фэна. Не успел я подумать, что зря он так сделал, как наш водитель практически без замаха зарядил парню весок так, что другой стороной головы он ударился о корпус автомобиля и мешком свалился на заснеженный асфальт. Чем дальше в лес, тем больше отморозков. Я думал, что самые странные личности кончились ещё в отеле, а теперь одна небольшая авария показала, что моральные уроды повсюду. И даже не думай меня останавливать, ответил мне Н, пнув лежащее на дороге тело. Из машины донеслись новые крики. Парень почти сунул голову в машину, чтобы вытащить наружу женщину. В момент, когда он замахнулся рукой, я принял решение, что бы там ни было дальше, я должен его остановить. Ухватившись за рейлинг на крыше универсала, я оттолкнулся от асфальта, поджал ноги и что было сил, пнул Эна. Тот уперся спиной в распахнутую дверь и сдав громкое ухо, а потом оперся рукой на крышу автомобиля, чтобы не упасть. Я рассчитывал, что этого удара будет достаточно, чтобы если не отправить парня в нокаут, то хотя бы заставить вернуться в машину. Нужного эффекта я не достиг и близко. "Ну ты попал, гад", прошипел он, выпрямляясь. Затем Н отошёл чуть в сторону от машины, хлопнул дверью, засыпав при этом женщину-водителя остатками разбитого стекла, перешагнул неподвижное тело мужчины, раздавив при этом слетевшие с него очки. Не думал, что так рано нам придётся расстаться, добавил он, хрустнув пальцами. Я выпрямился, отступив на шаг. Если я думал, что до этого делал странные вещи, то драка посреди дороги двух парней в бронежилетах и масках куда страннее всего, что происходило раньше. Но я сам привёл ситуацию к этому. Деваться некуда.